Глава вторая. 63 километр федеральной трассы Б-66 Село Ракитина. Позднее утро. Знаешь, а ты по сути неплохой парень. Только вот ума не приложу. На кой тебе сдались эти тунеядцы? Добрая половина которых здесь от армии косит. Пухленький мужичок с гладко выбритым круглым лицом, невысокого роста. Выбросил в окно курок и придавил педаль тормоза. Я бросил на него короткий, можно сказать, прощальный взгляд. Он был такой простой и добрый, словно сошедший с экрана советского фильма семидесятых годов. В масляной кепке непонятного цвета, в синей рубашке, в крохотный белый квадрат, с внушительными заплатами на рукавах, в брюках, явно устаревшего, Лет на двадцать фасона. — Не знаю, батя, почему-то вырвалось у меня, хотя подобные обращения я никогда не приветствовал. И даже про себя отчитывал ровесников, которые их употребляли. Просто... — я на секунду задумался. — Скучно, наверное. Зил со скрипом словно нехотя остановился и пшикнул. — Эх... — запричитал мужичок. — Молодежь, молодежь, и нет у вас определенного занятия. Вот мы в вашем возрасте по распределению на край света мотались, страну поднимали. Всякое, конечно, бывало. Это тебе нецеломудренные киношки. Хотя ты, парень, не маленький, что тебе объяснять? И пили, и курили, и дрались, и сам понимаешь... Без подруг тоже никуда. Вот это и было наше приключение. Чего только общаги стоили институтские. И никто ни на кого в обиде не был. И в лес ходили не для того, чтобы аномалии искать, а для нормальных занятий. Эх! Махнул он рукой и тут же протянул ее для прощального рукопожатия. «Давай, поосторожней здесь!» Тут, сам понимаешь, не кто в последнее время бродит. Шпана местная по лавкам сидит. Носа по вечерам со двора не кажешь. — Спасибо, — машинально ответил я, и, традиционно повозившись с ручкой, покинул сей транспорт, звучно хлопнув дверью напоследок. Грузовик заурчал, словно гигантских размеров кот и неуклюже тронулся с места, не забыв еще раз пшикнуть. Я с какой-то тоской проводил его взглядом, словно этот Зил был уплывающим в цивилизованный мир кораблем, а я Робинзоном на необитаемом острове. После кратковременного прощания я закинул рюкзак себе на спину и бодро повернулся. Передо мной стоял еще один призрак советской действительности — футуристической формы остановка, с круглой дырой в боку, облепленная мелкой мозаичной плиткой, которую мы еще в детстве отковыривали от панельных многоэтажек нашего двора. Та же незавидная участь постигла и это неуклюжее строение, превратив его в ободранное нечто которое, к тому же, служило местным бесплатным туалетом. Почесав затылок и тяжело вздохнув, словно сам принимал участие в создании остановки, я обогнул вышеупомянутое строение и направился к утопающему в зелени селу Ракитина. По правде сказать, определенного плана действий у меня не было. Просто меня недавно турнули из университета. Ну, не то, чтобы официально, просто дали понять, что слишком туп я для того гранита, что они подсовывают студентам на лекциях. А отпуск, выделенный на работе для проведения сессии, еще не закончился. И поэтому мне пришло в голову совершить вот такой неожиданный тур. Я с детства любил мистику, по «Золотому кольцу» никогда не ездил, всю жизнь провел в южных областях и, в общем, надо сказать, что деревенька меня разочаровала. Издали она выглядела куда выгодней. В этот момент романтика моя окончательно расстроилась, заскребалась предательская мысль о том, что я лоханулся. Которую, впрочем, вовремя прервала Недоброжелательная бабулька. — Ну, чего? Чего ты тут встал, окаянный стал екит твою, Ну, чего вас сюда пачками тянет? Один идиот, прости господи, Языком на всю страну небо растрепал, И толпа хламонов тут же сюда полезла. — Да я как бы вот... Неуклюжая попытка оправдаться подстегнула зловоохотливую бабушку. «Как бы вот! Раньше комсомольцы приедут, все обожрут ночью в огороде, так и днем в поле по полной отрабатывают. А ваш брат что? Все ходят, рыскают и днем, и ночью. Толку от вас никакого, только шум, мусор да драки разные». Весь народ извели ироды. Бабулька сплюнула и скрылась в ближайшем дворе, гневно скрипнув калиткой. Я пожал плечами и поспешил ретироваться с поля боя. По крайней мере, ворчливая бабка выдала мне инфу о том, что народ за аномалиями и здесь все же охотится. И есть вариант интересно провести время если, конечно, новоявленное движение сталкеров соблаговолит принять меня в свои ряды. Вокруг щебетали птички, приветливо светило солнышко, воздух. Обалдеть! Ну, не надышишься просто. Народу на улице никого. Присев на одной из лавочек, которую хозяин предусмотрительно расположил в тени большого раскидистого тополя, Я вытянул ноги в непосезон обутых берцах и откинулся на забор. «Так», — сказал я сам себе, — «действий на обум предостаточно. Пора составить хоть какой-нибудь план. И прежде всего нужно решить вопрос с ночлегом». Судя по всему, туристы давно оккупировали здесь все мальски пригодное для проживания жилье. И рассчитывать на отдельную комнату при хозяине не приходилось. В сарай проживать мало кто пустит, в конце концов. В нем хранится многое полезных и милых сердцу крестьянина вещей, хотя все зависит от суммы предложенных денежных средств, ну и, конечно, моральных устоев самого домовладельца. Слушай, брат, не подскажешь? Откуда-то вынырнул парень примерно моих лет, закутанный в камуфляж по типу меня, только старого армейского образца, тех времен, когда до доблестных рядов нашей армии еще не добрался кутюрье Юдашкин. Гладкое выбритое лицо с широкими скулами и правильным аккуратным подбородком. Прямоугольные недешевые очки за которыми скрывались большие широко распахнутые светло-голубые глаза. Тонкие поджатые губы и довольно благородной формы нос разительно отличали его от всех субъектов, которых мне пришлось сегодня видеть. Это наталкивало меня на мысль, что он не местный или на худой конец житель районного центра, который с какого-то перепуга, Решил усложнить себе жизнь экстримом. В этот момент я поймал себя на том, что нагло рассматриваю собеседника, чем причиняю ему немалые душевные терзания. И только отточенная культурная манера поведения не позволяла ему отпустить какое-либо ругательство в мой адрес. — Ты, я смотрю, не местный? — как можно наглее проговорил я. Парень неуверенно кивнул. Похоже, с тоном я перегнул палку. И собеседник принял меня за банального гопника. — Да ладно! — смягчился я. — Не переживай. Мой дом тоже не на этой улице. Ты чего хотел-то? — Семен! — вместо ответа выпалил тот и как-то радостно протянул мне правую ладонь. Я посмотрел на нее. И не сразу, но все же ответил рукопожатием. «Зови меня...» Я призадумался. Первый раз в жизни мне не хотелось открывать своего имени. То ли настроение было чересчур паршивым, то ли собеседник казался слишком уж не но, как бы то ни было, прозвище я себе выдал няхти. «Филолог». «Понятно». Чему-то радуясь, пролепетал новый знакомый. Возможно, беседу с ним заводили немногие. И я, мягкосердечный болван, был бальзамом для его души. Мне очень хочется попасть в лагерь поисковиков. — Кого? — ехидно переспросил я, хотя примерно догадывался. Куда хочет влезть этот ботан? — Ну, ребят что ищут аномалию. Семен вновь засмущался и, чтобы чем-то себя занять, скинул со спины небольшой рюкзак, примостился рядом. Я тяжело вздохнул и посмотрел на соседний двор. Там женщина лет сорока, старательно развешивала стиранные вещи. Отвязаться от собеседника не представлялось возможным, да и невыгодно это было в моем положении. Мимо нас пролетели две птички, они бесперебойно чирикая сражались за какого-то жучка, который с непостижимой ловкостью переходил из одного клюва в другой. При дуновении ветра шумел лес, видно было, как листья тополя, любезно прикрывавшего нас от жаркого уже солнца, разом поднимались, открывая нижнюю свою белесую часть. Трава на обочине кипела жизнью. Метрах в тридцати от нас эту жизнь старательно поглощали белые глупые куры, которых выгуливал рыжий красавец-петух, гребень и борода которого пылали словно костер. Тут же рядом, в довольно серьезной луже, размеры наводили меня на мысль о рукотворном ее происхождении. Дружно возились представители водоплавающей фауны. Немного дальше, под кустом сирени, развалился черный с белым пузом пес. Печальные глаза его смотрели на птичью суету. По-моему, был этот пес одним из местных сторожилов. По крайней мере, приглядевшись, можно было увидеть в его шерсти массу седых волос. Я не знаю, как там у этих четвероногих, но седина у меня плотно ассоциируется со старением.